Начало охоте на людей на западно-африканском побережье, продолжавшееся более четырех столетий, положили португальцы. Когда Колумб вместо золота, которого так ждали, направил в Испанию его христианскому величеству индейских рабов, он следовал примеру капитана Тристана Нуниса, привезшего в 1443 году из экспедиции к западно-африканскому побережью в подарок своему патрону принцу Генриху португальскому 14 африканцев. Следствием этого события несколько позднее явилось создание общества содействия в ввозу рабов при долевом участии принца и с благим пожеланием его высочеству вести эту желанную торговлю настолько гуманно, насколько это должно будет содействовать успеху. Около тысячи черных рабов продавалось ежегодно на невольничьем рынке Лиссабона для работы в окрестных поместьях. После открытия португальцами Бразилии король Альфонс V обратился к папе Римскому с просьбой разрешить ввоз негров в эту новую страну. Папа дал согласие, и на Лиссабонском рынке вместо тысячи рабов ежегодно стали продавать 12 тысяч. Транспортом с неграми отправляли также и в испанские колонии. Так как церковь опасалась за души обращённых в христианство коренного населения, папский эдикт 1501 года разрешал работорговлю с тем ограничением, что в Америку можно возить лишь негров, родившихся в христианском доме. Спустя короткое время это ограничение было снято формулировкой, гласившей, что крещённые негры могут принимать участие в обращении язычников индейцев. Король щедро раздавал лицензии на право ввоза рабов в испанские колонии. Вслед за португальцами, которые начали поставку чёрного товара в 1516 году, эту привилегию получили голландцы спустя год. Частичную привилегию на работорговлю сроком на 8 лет получил магистр Испанского королевского дома. Затем за 25 тысяч дукатов право на торговлю неграми переходит к генуэзским купцам, которым было разрешено ввозить на острова Вест-Индии ежегодно 4 тысячи рабов. Соответствующую долю в этой торговле получил также и знаменитый дом Вельзер в Аугсбурге. Англия недолго оставалась в стороне от этого гигантского бизнеса. Первым британским моряком, достигшим побережья Гвинеи, явился капитан Томас Уинтхам. Когда в 1533 году он возвратился из плавания, на борту у него ещё не было африканских рабов, зато он привёз столько золота и слоновой кости, что в Англии появились люди, пожелавшие повторить это выгодное плавание. Уже через год капитан Джон Лок долету с пальмовым маслом и слоновой костью, привёз в Англию первую пятёрку нигритянских рабов. Брешь в испанской и португальской монополии на работорговлю пробил через несколько лет Хоукинс. В 1588 году, после того, как британский флот разбил испанскую армаду, Королева Елизавета передала группе купцов монополию на торговлю с английскими владениями в Африке и в Индии, включая право на торговлю рабами. С этой целью была создана специальная компания. Когда в результате реставрации на троне оказался Карл II, было основано новое самостоятельное торговое общество. Во главе акционера в этого общества встал герцог Йоркский, брат короля. Новое предприятие ежегодно поставляло английским плантаторам Северной Америки три тысячи негритянских рабов. Герцогу Йоркскому удалось также объединить свои интересы с интересами испанского королевского двора. Новое королевское общество Royal Asiento Company, пайщиками которого были испанские и английские аристократы, За 20 лет продала в Вест-Индию 160 тысяч рабов. Эта доходная деятельность прервалась лишь на несколько лет, когда голландский адмирал де Ройтер в 1664 году занял африканские форты компании и стал захватывать ее корабли. В 1672 году компания была создана вновь,